Глава 37. Уилл. Последние несколько часов были одним сплошным кошмаром. Желтоватые стены и резкий запах дезинфицирующего средства воскресили в памяти ужасные воспоминания о прошлых визитах в эту больницу. Когда у папы случился первый инфаркт. Когда Блейка доставили сюда после спортивной травмы. От долгих волнительных часов в зале ожидания я так устал, что едва не засыпал на ходу. Но каждый раз, когда я ненадолго закрывал глаза, я видел его перед собой. Пунцовое лицо, выпученные глаза, падение со стула. Врач сказал, что именно благодаря нашим сэммиоперативным действиям папу успели доставить на экстренное шунтирование и спасти. Но мне от этого было не легче. Я чувствовал себя так, словно меня проглотил огромный монстр, наполовину переживал, а потом выплюнул. Тревога за папу тяжким грузом лежала у меня на плечах, хоть операция прошла успешно. И врачи уверяли, что опасность миновала. Мне непременно хотелось увидеть улучшение состояния папы своими глазами, но хотя мы уже стояли перед его палатой в отделении интенсивной терапии, внутрь нас не пускали. Он был слишком слаб и еще отходил от сложного оперативного вмешательства. Молодая врач рассказывала маме и Эмилии, о центрах реабилитации и процессе восстановления, но я слушал краем уха. Я решил вникнуть в это после того, как удостоверюсь, что с отцом все в порядке. Лишь после того, как я взгляну ему в глаза и скажу, что невероятно сожалею. Только после того, как он меня простит. У меня сжало горло. Голые стены поплыли перед глазами. Мне надо подышать. Пробормотал я и, опираясь на стену, побрел к выходу. «Уилл, что с тобой?» Обеспокоенно крикнула мама вслед, но я лишь махнул рукой. Мне срочно нужно было выбраться отсюда. Прочь от пищащих аппаратов, от проводов, трубок и запаха смерти. Но тут из палаты папы прямо мне навстречу вышел лечащий врач. «Уильям Фишер-младший?» Я взглянул на него удивленно. да. Ваш отец спрашивал о вас. Можете зайти к нему?» Я? Должно быть, тут какая-то ошибка. Да, сначала он хочет увидеться именно с вами. Но говорите, пожалуйста, тише и не расстраивайте его. Он еще слишком слаб. Я нервно сглотнул ком в горле. Действительно ли это хорошая идея — говорить с папой один на один после всего, что произошло этим вечером? Я медленно повернулся к маме и Эмме и бросил на них недоумевающий взгляд. Обе подбадривающе кивнули. «Иди, потом расскажешь нам, как у него дела». Эми подтолкнула меня к двери. Дрожащей рукой я схватился за ледяную дверную ручку, затем облизал пересохшие губы, глубоко вздохнул и вошел. Палату освещали лишь слабо мигавшие мониторы вокруг кровати отца. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы привыкнуть к тусклому свету. Приборы безостановочно пищали. Осторожными шагами я приблизился к больничной койке. Папа выглядел таким маленьким и беспомощным, что я с трудом его узнал. Из папы торчало много трубок, лицо было бледным, щеки впали, он прикрыл глаза. От пылающей ярости не осталось и следа. Он был таким же хрупким, каким я чувствовал себя большую часть жизни. Мне нужно было быть сильным ради него. Пап. Я аккуратно положил руку на кровать в нескольких сантиметрах от его ладони. Его веки дрогнули. Сначала темные глаза ищущие прошлись по палате. Потом он взглянул прямо на меня. «Мой мальчик!» Он тяжело дышал. «Как ты себя чувствуешь? Тебе что-нибудь нужно? Принести воды?» «Я так сожалею!» Слова нервно сорвались с губ. Все лучше, чем гнетущая тишина, нарушаемая лишь монотонными звуками аппаратов. Нет, ни о чем не жалей. Ты ни в чем не виноват. Он с трудом откашлялся. Я очень устал, Уил. Я просто хотел. Хотел с тобой поговорить. Его слова так сильно меня удивили, что сердце еще сильнее начало стучать в груди. Он казался бледной тенью некогда сурового человека. Сейчас было не время для подобных разговоров. «Тебе нужно поспать, пап. Надо отдохнуть. Может, я пойду?» «Останься». Он с трудом поднес руку к моей, и я мягко ее пожал. Я просто хотел сказать, что горжусь тобой. У меня чуть не остановилось сердце, когда я услышал эти слова из уст отца. Не помню, чтобы он когда-то говорил мне такое. «Пап, ты не обязан, но я хочу. Поэтому дай мне сказать». Его прервал приступ кашля. Я испуганно сжал его ладонь покрепче и не дышал, пока он не успокоился. К моему удивлению, его губы тронула улыбка, и он поудобнее устроился на подушке. «За последние годы ты достиг невероятных успехов, Уилл». Я никогда этого не признавал, но ты управляешь фирмой гораздо лучше, чем я от тебя ожидал. Компания уже давно принадлежит тебе. Когда я поправлюсь, то все оформлю официально. У меня подкосились ноги, поэтому я присел на край его кровати. «Ты хочешь переписать на меня фирму?» Он слабо кивнул. «На вас, сестрой. Давно нужно было это сделать». Я быстро заморгал, потому что к глазам подступили слезы, и мне в очередной раз стало стыдно. Но папа их заметил. Он ласково потрепал мою ладонь. «Сожалею, что очень долго не признавал тебя таким, какой ты есть, Уильям. Я лишь сейчас понял, что существуют разные виды силы. Твоя мама много лет пыталась мне это объяснить, но я не слушал. А в последние недели ты был сильнее, чем я за всю свою жизнь». Ты взял судьбу в свои руки. Мне с самого начала нужно было признать за тобой это право. Он засмеялся, хрипло и натужно, и вытер ладонью глаза. Я впервые видел, как он плачет. Жизнь слишком коротка для обидных слов и старомодных представлений. Я надеюсь, ты сможешь меня простить. Горло перехватило, и я не мог говорить, поэтому просто кивнул и покрепче сжал ладонь отца. Тот фыркнул, как будто ему было неприятно собственное проявление чувств. И я пойму, если ты захочешь вести дела по-другому. Я не буду вмешиваться. Возможно, для компании пришло время перемен. Как в те годы, когда я взялся за управление. Я улыбнулся сквозь слезы. У меня очень много идей, пап. Последние годы я прочел много книг по менеджменту. И я хочу сам проводить экскурсии. Мне этого так не хватало, и...» Папа вновь захрипел, и я прикусил язык. «Прости, обсудим позже». Он грустно усмехнулся. «Да, а теперь исчезни», — проворчал он. «Врачи сказали, что мне нужен покой. Ты ведь в курсе, что я перенес сложную операцию?» Я улыбнулся. «Спасибо, папа». «Не за что», — ответил он и закрыл глаза. Прежде чем отпустить его руку и развернуться к двери, я ненадолго задержался, чтобы на него посмотреть. «Уильям, ты еще тут?» «Что?» «Джульетта твоя!» Поговорив с мамой и Эмми, которые тоже расплакались от радости за папу и его перемену чувств, я срочно решил выйти подышать. Мне так много нужно было обдумать, так много осознать. Я чувствовал себя одновременно окрыленным и изможденным. Но поспать я еще успею. Прежде всего, мне нужно было увидеть Лив. Если папе удалось убежать от собственной тени, то и я смогу. Пришла пора самому задать направление своей жизни. Приближаясь к залу ожидания, я услышал знакомые голоса. Тихое бормотание, а потом фиона, которая выбивалась из общей массы. Двери автоматически открылись, и я поднял глаза. Там стояли они. Все мои друзья пришли, чтобы быть рядом. У меня вновь навернулись слезы, и ком в горле уже невозможно было сглотнуть. Уил! воскликнул Лив. Едва она произнесла мое имя, как все подскочили и бросились ко мне. Я смотрел на их усталые и взволнованные лица, и по щеке покатилась слеза. Они уже обступили меня, заключили в крепкие объятия и подбадривали. Я отдал волю эмоциям, совершенно не стыдясь их. Мне не нужно было стыдиться перед людьми, которые значили для меня все. Больше не нужно, ведь я наконец-то откровенно поговорил с папой. Когда по команде Джека все ненадолго отступили, чтобы дать мне прийти в себя, я грустно помахал им и выдавил из себя улыбку. «Привет, ребята!» «Привет, Уилл!» — хором ответили друзья, и на сердце стало еще легче. Я вытер рукой мокрые щеки. Я улыбался так широко, что заболели губы. Спасибо, что пришли. Папе уже лучше. Он поправится. Последовало облегченное ликование. «Дружище, мы рядом, что бы тебе не понадобилось». Блейк с улыбкой положил руку мне на плечо. Я благодарно ему кивнул, и тут заметил Лив, спрятавшуюся за спинами Марли и Рэйчел. Она выглядела такой обеспокоенной, что мне захотелось ее обнять — хотя это она пришла поддержать меня. Когда я увидел ее красные глаза, ко мне тут же вернулось теплое чувство в животе, в тысячу раз более сильное, чем раньше. Она была нужна мне больше всех на свете. «Схожу подышать», — объявил я. «Лив, составишь мне компанию?» Я заметил удивление на ее лице, нахмуренный лоб, слегка поджатые губы, но она кивнула и пошла за мной. Мы молча вышли на улицу, и проследовали по указателю в больничный сад, где нас встретил газон с аккуратными дорожками и скамейками. Мы медленно гуляли меж пёстрых цветочных клумб. В саду было мало людей из-за раннего часа. Солнце только встало. Веяло приятной ночной прохладой. В траве блестели капельки росы. Я глубоко вздохнул и стряхнул с себя неприятный больничный запах. И тут же почувствовал себя лучше, в том числе благодаря успокаивающей близости лиф. Она молча шла рядом, украдкой посматривая по сторонам. Видимо, не понимала, зачем я пригласил ее выйти на улицу. В общем, я прокашлялся. Лиф, я хотел перед тобой извиниться. Слова, которые я сказал тебе в Галифаксе, это неправда. И я сглотнул ком в горле. Если честно, мне кажется, я просто хотел причинить тебе боль, как ты мне когда-то. так нельзя. Уилл, она взглянула на меня недоуменно. Тебе не обязательно это делать, особенно после такой тяжелой ночи. Я понимаю, что... Но я хочу это сделать, перебил я. Благодаря папе я понял, как быстро все может измениться. Люди об этом часто забывают. Старые обиды и уязвленная гордость не должны помешать нам говорить о своих истинных чувствах. Жизнь слишком коротка. «Мне нужно тебе кое-что сказать, я хочу сделать это прямо сейчас». «Хорошо». Она взглянула на меня выжидающе. В мягком утреннем свете она с ее растрепанными волосами, с легким румянцем на щеках и взволнованно горящими глазами, выглядела трешенно. Как существо из другого мира. Мне так хотелось прижать ее к себе и поцеловать. Но для начала нужно было прояснить важный вопрос. «Ты не злодейка в нашей истории, Лив», — осторожно сказал я. Она нахмурилась, но не стала перебивать. «Если ты любишь, то от всего сердца. Иногда ты любишь себя, свои цели и планы больше других людей. И тебя нельзя в этом упрекнуть. Это правильно. Ты такая, какая есть. Я страдал, потому что тогда еще не знал, кто я. Ты всегда знала, а мне нужно было сперва это распознать». Я взял ее за руку. Ладонь была холодной и слегка дрожала, поэтому я успокаивающе погладил ее большим пальцем. Раньше я думал, что ты — вся моя жизнь. Я не сразу понял, что ни на кого нельзя навесить такую ответственность. Ты отвечаешь за себя, а я — за себя. Только так можно построить здоровые отношения. Лив шумно выдохнула. На ее глазах выступили слезы. Я крепче сжал ее ладонь, а она сжала мою. Уилл, я... Ее голос оборвался. Все в порядке, Лив. Моя боль не твоя вина. Ты меня не ломала. Я стал сильнее благодаря трудностям. Я обрел себя. Я замолчал. Взглянул на небо, а потом вновь на нее. И теперь я абсолютно точно знаю, что я тебя люблю. И всегда любил. но любил, скорее, твой идеальный образ, который сам создал. За последние недели мы познакомились заново, и теперь мне кажется, что я полюбил настоящую Лив. Теперь я вижу, какая ты на самом деле. Я грустно улыбнулся. Прости, что мне потребовалось так много времени. Лив отпустила мою руку и остановилась посреди дороги. Она быстро заправила волосы за уши. Уилл Фишер, ты, наконец, дашь мне вставить слово? Она смотрела на меня строго, при этом улыбаясь от уха до уха. «Я тоже тебя люблю. Всегда любила и буду любить. Неважно, что между нами произошло». Теперь уже я смотрел на нее недоумевающе. «И если ты сейчас спросишь, уверен ли я в своих словах, я толкну тебя в клумбу». Я улыбнулся. Лиф одним быстрым шагом оказалась рядом и поцеловала меня. Поцелуй был одновременно решительным и нежным, робким и жадным. В этом поцелуе был вопрос-ответ. Он объединял наше прошлое и будущее. Ее губы идеально подходили моим, как и раньше, но в этом поцелуе было что-то новое и дающее надежду. Нечто, что я больше никогда не хотел потерять. Я прижал Лев к себе крепко-крепко и утонул в ее близости, поцелуях, ладонях, которые гладили мой затылок и бороду. И я полностью отдался ей, без страха, без стыда и без малейших сомнений. Когда мы вернулись к ребятам, держась за руки, то, несмотря на ужасную ночь, у меня появилось чувство контроля над своей жизнью. На губах играла улыбка, которую я не смог спрятать, даже если бы захотел. Фиона, Джек, Марли, Элли и Блейк бросились к нам и начали поздравлять, словно мы одержали победу на Олимпийских играх. Они смеялись, хлопали и обнимали нас. Джек и Блейк тихо обсуждали какой-то пари. В общем, в суматохе о нем забыли. Рэйчел держалась слегка в стороне. Поймав мой взгляд, она улыбнулась и одобрительно кивнула. Одними губами она произнесла «Ура!». Я с улыбкой ей подмигнул. Затем мое внимание заняли остальные. На нас посыпалось тысяча вопросов: что произошло, как мы, с Лев снова сошлись, лиф останется здесь насовсем, мы съедемся. На большинство из них у меня пока не было ответа. На меня это не волновало. Лиф ни на секунду не отрывалась от меня, она то и дело улыбалась мне, и в ее взгляде было столько же любви, сколько и в моей груди. Она поддерживала меня, а я ее. С этого момента мы могли преодолеть любую стихию, пережить самую черную ночь вместе.